пив в баре. Первое впечатление оказалось самым точным. Внешне импозантный, солидный, значительный и размерами, и какой-то как бы потаенной, скрытой значительностью. Но это пока молчит. Стоит раскрыть рот, и человек уменьшается до размеров лягушки. Самоуверенный Самовлюбленный, нагло, пустой, безмерный эгоист. В пивбаре провел куда-то в подвал, где чмокают и пыхтят насосы. Заметила. Подмигнул женщинам в белых халатах, даже встречу эту проводил на показ с каким-то глупым смыслом. Сидеть было негде. Он оперся о бочки, самодовольно расплылся, Вон сколько вариантов задала она Колиному отцу, только соображай. Чем обязан? У вас есть сын? Щеки съехали вниз, опали. А вы кто? Назвала должность, место работы, про Колю пока ни слова. Фанаберия снова взяла верх. Да, это была обыкновенная фаноберие, а не душевная широта, не мужское мужество. Как он не старался? Ведь за мужеством признания всегда должны стоять поступки. А тут одна болтовня. «Да, это я виноват. Валерия тут ни при чем. Это я ей сказал, из роддома с ребенком не возвращайся». Он петушился, распускал павлиний хвост. «Вы Валерию не судите». Она попробовала выяснить, не для него, для себя, и что же вы ни разу не захотели его увидеть, ни разу не вспомнили. Но терра инкогнито, неизвестная территория, оказалась до смешного известной и до крайности узкой. Какое ваше дело? Вот и все. Мелодия для одного пальца. Бездушие предельного эгоизма. Откровенность не мудрости, а бесстыдства и безнаказанности. Я и хотелось повернуться и уйти. Выдумать какую-нибудь отговорку, мол, встречалась по поручению органов опеки. Но перед глазами стоял Коля. Замерзший мальчишка в растоптанных ботинках, его испуганные глаза и сознание, что Коля не успокоится. Понимание. Ему надо пройти до конца свою дорогу, раз уже отправился по ней. Жизнь сама расставит ударение на важных словах и главных понятиях, безжалостно отбросив ничтожные. Что же делать? Поиск истинной порой означает разочарование. А теперь слушайте. Пока она рассказывала о Коле, самое необходимое, без подробностей, Лицо его отца не менялось. Похоже, он истратил всю энергию своей воли на то, чтобы уследить за лицом. Коля учился тогда, в десятом, приближалось его семнадцатилетие, она сказала об этом, как бы к этому и сводя весь разговор. Назвала день его рождения, отцу. Оставила телефон. — Может быть, и следует вам встретиться, — сказала она, поворачиваясь. Лицо Колиного родителя больше не интересовало ее. Для себя она прояснила все и навсегда. Теперь оставался Коля, он сам. Палкин, его фамилия, к Колиному семнадцатилетию объявился. Теперь сам попросил свидания, был краток, потому что этот нынешний его поступок получался трусливо-стыдливым. Отец боялся встречи с сыном. Впрочем, какой отец? Какой сын? Принес двадцать рублей и шоколадку, сказал. Не решился купить подарок, не знаю, что покупать. Когда Вера Надежда передавала Коле деньги, ей больше всего хотелось молчать. Но она сказала то, что должна была сказать. «Видишь, Коля...» Он все-таки хотел купить тебе подарок. Палкин собирался с Духом еще несколько месяцев, с духом? Вера Надежда не надеется на это. Он просто откладывал встречу, как всякий эгоист откладывает на потом.